Глава 3. Виолетта. Скоро моё двадцатипятилетие. По меркам оборотней этот возраст считается совершеннолетием. Этот период для каждого двуликого праздник взросления. По идее, я должна радоваться, что перейду этот первый значимый возрастной рубеж, но вместо этого во мне сильнее нарастает напряжение. Предполагаю, что подобное моё состояние связано с нашими традициями. Ведь после моего 25-летия обязана буду посещать пробеги в полнолуние уже в несколько ином статусе, чем ранее, как самочка стая. Если до периода совершеннолетия самочка решала сохранить свою девственность, что у волчиц довольно редко, и не имеет желания с кем-либо создать пару, то она имеет право отказаться от пробега или же будет принимать в нём участие, резвясь другими щенками в апостасе волка. Я не могу оборачиваться поэтому просто игнорировала все пробеги стаи. Однако после совершеннолетия участие в пробегах стаи для всех ее членов уже обязательное. Именно на это постоянно намекает маршал стаи Илья, который спит и видит, как бы быстрее состоялся этот злосчастный пробег. Илья постоянно, почти при каждой встрече, говорит, что я буду совершать совместный с ним пробег в полнолуние. По факту, что называется совершить совместный пробег, означает, что молодой оборотень, который зовет самку на это, просто хочет с ней спариться – Вот этого я и боюсь больше всего. В последнее время у меня нарастает какое-то непонятное чувство. Даже не могу его описать. Не сказать, что это чувство тревоги, скорее беспокойства и предчувствия, что что-то вскоре должно произойти. Изначально я связывала это свое предчувствие с отъездом моего брата Матвея в Тюменскую область в срочную командировку по вручению нашего Альфа. Но сейчас я уже не уверена, что это связано именно с ним. Сейчас нашу стаю ожидает еще одно событие, о котором говорят все. Это приезд главы Международного совета кланов Мишеля и его сестры Луизы. Альфа уже дал распоряжение подготовить им гостевые комнаты в своем доме. Другие французские гости, которые приезжают в качестве сопровождения столь солидных персон, будут размещены в гостевом коттедже на территории стаи. То, что французы решили остановиться в нашей стае, вполне объяснимо. Оборотни не любят суету гостиницы. Им важно находиться недалеко от леса. Поэтому так традиционно заведено, что они, прибывая в другой город или страну, как правило, останавливаются в стаях, подобных себе. Для нашей стаи такой приезд – высокая честь. Думаю, это будет дополнительный бонус к имиджу нашего Альфы и позволит ему закрепить свое влияние. Если Егор сможет договориться с гостями о сотрудничестве. Неужели мое предчувствие связано с прибытием этих французов? В тот момент, когда отец пришел домой и сказал, что гости уже прибыли, я практически почувствовала, что все-таки мои предчувствия связаны именно с ними. Подсознательно меня потянуло в дом к Альфе, и я не стала сопротивляться своему чутью. До сих пор моя интуиция меня еще ни разу не подводила. Кроме того, меня туда вело еще и желание поддержать истинную пару Егора. Я понимаю, что Ольга человек, и ей тяжело придется рядом с такими гостями, сильнейшими оборотнями нашего мира. Пикантности ситуации с приездом гостей добавляло также и то, что первоначальной целью их визита к нам было желание Мишеля сосватать свою сестру за нашего Альфу. Но этому замыслу, к счастью, не суждено было сбыться, так как не без моей помощи Егор вовремя нашел свою истинную пару. Хотя я четко с помощью своего дара увидела, что союз Егора и Луизы в любом случае бы им обоим счастья не принес. Заходя в дом Альфы, я в очередной раз поняла, что моя интуиция не ошиблась. Ведь будучи еще на пороге, я услышала, как между моей человеческой подругой и гостей из Франции уже сложилась напряженная атмосфера. Девушки общались друг с другом на повышенных тонах, поэтому я не стала медлить и быстрым шагом прошла в комнату, где они находились. Луиза оказалась очень эффектной и длинноногой блондинкой с голубыми глазами. Красивая. Она именно из тех, кто знает свое превосходство и безговорочно пользуется этим. И одета она по последнему писку моды в стильный деловой костюм, который еще более выразительно подчеркивал фигуры и ноги гостя. А еще у нее очень сильная волчица. Возможно, именно это подталкивало девушку вести себя еще более высокомерно по отношению к окружающим. И в момент прикосновения к ее руке я почувствовала острую боль в висках. Такое бывает, когда у меня появляются видения. Этот раз тоже не стал исключением. Сквозь боль я увидела картину различных событий, ведущих мне важную информацию. Оказалось, что это самая Луиза и мой родной брат – истинная пара. От неожиданного предвидения и вызванной им боли в висках я стала седать на пол, держась руками за голову. Первой на мое нестандартное поведение среагировала Ольга, которая подхватила меня под мышки и помогла пройти к ближайшему креслу. Но в этот момент мне было не до комфорта. В голове сквозь боль продолжали всплывать картинки с важной информацией, и мне хотелось как можно больше транслируемой информации уловить и запомнить. Однако в этот самый момент услышала возмущенный писк француженки. — О, Господи! — истерично завопила Луиза. — Ваши стаи все такие ненормальные. Первый раз вижу припадочного оборотня. И запах у нее странный. постойка это не оборотень? По запаху ничего понять не могу. Вроде оборотнем пахнет а вроде и нет. Полукровка, что ли? Не хотелось ей ничего отвечать или вступать в дискуссию с этой дамой. В голове была лишь одна болезненная мысль. Почему из всех женщин на земле именно она стала истинной моему Матвею? Брат у меня прекрасный, смелый, сильный, рассудительный оборотень, бета-стай и просто прекрасный мужчина по своей человеческой сути. Ему досталась такая надменная пара. За что?» Луизу словно прорвало от моего состояния, и она продолжала высказываться. «Вот до чего доводит связь оборотней человека, до таких вот ошибок природы!» «Замолчи!» Приказным тоном строго произнесла Ольга. «Удивительно, она, человек, не боялась дать отпор такой сильной волчице. Теперь я точно знала, что мои видения правильно определили в Ольге пару нашего вожака. Такой должна быть настоящая луна!» Преследующая меня боль постепенно начала угасать, я лихорадочно пыталась прийти в себя и быстрее вникнуть в суть очередного противостояния женщин. Я успела заметить, что после приказа Ольги замолчать лицо блондинки исказилось злобой, а рот то открывался, то закрывался. Она явно не готова к такому обращению. «Веточка, ты как?» спросила меня Ольга взволнованным голосом. «Со мной все нормально, не волнуйся». Ответила я подруге и, пользуясь случаем, начала внимательно разглядывать истинную пару своего брата. До сих пор не могу поверить. Выходит, это надменная барышня мой брат-пара. Никак не хочется в это верить. Но пока что мой дар ни разу не давал сбоев Вот, значит, ты какая! Не выдержала и с чувством обреченности, произнесла я. смысл скрывать от француженки правду я не видела. Истинность — это то, что так сильно ищет и ждет любой оборотень. Некоторые – сотнями лет. Благо, продолжительной жизни позволяет, ведь она не такая короткая, как у людей. А дети у обожней могут рождаться исключительно от истинных пар. Только лишь этот факт примерял меня с тем, что у Матвея теперь именно такая пара. В этой ситуации радует только одно – у Матвея с Луизой могут быть сильные дети. В ответ на мои слова Луиза уставилась на меня непонимающим взглядом. И я не без сарказма в голосе ей пояснила. «Как ты сказала про меня? Полукровку?» «Я – ошибка природы, да? Поздравляю! Твой будущий муж – такая же ошибка природы, как и я. Твоя истинная пара – тоже полукровка. Интересно, как ты будешь с этим мириться?» В глазах блондинки метали молнии. Она ничего не могла понять из того, что происходит. Естественно, ведь в моих способностях она ничего не знала. «Что ты несешь? Она у вас что, из психушки сбежала?» – спросила блондинка, обращаясь к Ольге. «Как все это мерзко и неприятно!» Шла я сюда за тем, чтобы поддержать слабую человеческую подругу, а в итоге сама нарвалась на скандалы и оскорбления. Но промолчать и не ответить этой надменной блондинке я не смогла. Однако после пережитого мое психологическое состояние оставалось нестабильным, и я боюсь, что не выдержу и либо влезу в драку с Луизой, либо того хуже расплачусь прямо у нее на глазах. Поэтому я быстро произнесла. «Оль, извини» и выбежала из комнаты, а далее из дома Альфы. Но слезы держать я так и не смогла. Они сами заполнили мои глаза и потекли по щекам. Связь с братом у меня очень сильная. В данный момент, после того, как я получила столь важную информацию про истинную пару Матвея и узнала, какая она высокомерная на самом деле, меня переполняет множество эмоций. С одной стороны, я очень рада, что знаю истину брата, и она нашлась для него. С другой стороны, я крайне разочарована тем, кто она такая. Я бежала в сторону своего дома, но остановилась, услышав сзади себя шаги. Обернулась и увидела Ольгу, которая бежала следом за мной. Повернулась к подруге и, не вытерпев, обняла ее. хотелось рыдать и сложно было сдержать себя эмоционально. «Тебя так расстроили слова этой стервы? Не бери в голову!» Пыталась утешить меня Ольга. Я оторвалась от подруги, вытирая слезы, и ответила ей. Меня расстроило то, что эта самая стерва является истинной парой моего брата. «Матвея?» не веря моим словам, проговорила Ольга. Ты в этом уверена? У тебя было видение? Да. Представляю, сколько она ему кровью выпьет. Ольга, понимаешь, мы с ним двойняшки. Между нами особенная связь. Я и представить не могла, что моему доброму и милому брату прилетит такое счастье в виде этой белобрысой стервы. Еще немного мы с Ольгой постояли. У нее тоже было потрясенное выражение лица. Такого поворота события она, как и я, не ожидала. Но в присутствии Луны, с которой мы очень сблизились за столь короткий срок, я чувствовала себя спокойно. Через несколько минут я поняла, как нахлынувший на меня шквал эмоций постепенно спадает, я успокаиваюсь. Поблагодарив Ольгу за поддержку, я направилась к своим родителям, чтобы поделиться с ними неожиданной новостью. Параллельно думала о том, как бы брату все это преподнести, да еще так, чтобы мои новости не помешали его работе.